«Унижение», — думал он. «Да, конечно. Надавали пощечин, назвали подонком, прогнали, как надоевшего, попрошайку. Но все-таки это были отцы и матери. Все-таки они любили своих детенышей, били их, но готовы были отдать за них жизнь, развращали их своим примером, но ведь не специально же, а по невежеству. Матери рожали их в муках, а отцы кормили их и одевали».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 «Мы, собственно, уже знакомы», — сказал муж. «Я Зурсмансор». «Ах да!» — воскликнул Виктор. «Ну, конечно!» «У меня, должен вам сказать память...» Он замолчал. «Погодите», — сказал он. «Какой Зурсмансор?» «Павел Зурсмансор». «Вы меня, вероятно, читали, а недавно даже весьма энергично вступили за меня в ресторане».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 Официантка принесла суп. — Ирма передает вам привет, — сказал Зурсмансор, разламывая кусочек хлеба, — просит не беспокоиться. — Спасибо, — отозвался Виктор машинально. Он взял ложку и принялся есть, не нечувствуя вкуса. Зурсмансор тоже ел, поглядывая на Виктора из-под лоби, без улыбки, но с каким-то юмористическим выражением. Перчаток он не снял. Но в том, как он орудовал ложкой, как изящно ломал хлеб, как пользовался салфеткой, чувствовалось хорошее воспитание. — Значит, вы все-таки тот самый, Зурс Мансор, — произнес Виктор, — философ. — Боюсь, что нет, — сказал Зурс Мансор, промакивая губы салфеткой. — Боюсь, что к тому знаменитому философу я имею теперь весьма отдаленное отношение. Виктор не нашелся, что ответить и решил подождать с беседой.